как Роберт Де Ниро в занудливую собеседницу у Тарантино. Но, к счастью, ошиблась. «Если с тобой что-нибудь случится, — сказал он серьезно, — я пущу пулю себе в лоб. Убери, — я сказала, убери подальше. Ну, пустишь ты себе пулю в свою дурную голову. А мне что, легче будет? Я же тебя просила, не надо. Я думал, — сказал он тихо, — ты кокетничаешь? «Кокетничаю?»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 Им надо всего-навсего наклониться и подождать несколько минут. Обезьянь и негодование достанется этому цилиндру. Затем они могут продолжить свой путь. Вот так же и я могла продолжить свой путь. Он вел ванную, где я первым делом осмотрела свое тело. Если не считать того, что рудиментарная впадина под хвостом была натерта и покраснела, все обошлось. Правда, моя задняя часть ныла,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 С меня на него глядел огромный желтоглазый волк с похожей на букву «Ф» руной на груди, фотографию скульптуры, сделанной из дерева и янтаря. Янтарными были глаза. Подпись гласила «Фенрир, сын Локи, огромный волк, гоняющийся по небу за солнцем. Когда Фенрир догонит и пожрет его, наступит Рагнарак. Фенрир связан до Рагнарака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 Вдруг разразился победным клёкотом, невыносимо резким, ни то свища, ни то прополаскивая горло. С этой минуты все переменилось. Дальше текст густо покрывали пометки. Слова были подчеркнуты, обрамлены восклицательными знаками и даже обведены картушами, видимо, чтобы передать градус эмоций. Началось с подозрения, видимо, преувеличенного, что боги не умеют говорить. Столетия дикой кочевой жизни истребили в них все человеческое. Исламский полумесяц и римский крест не знали снисхождения к ганимам. Скошенные лбы, желтизна зубов, жидкие усы мулатов или китайцев и вывороченные губы животных говорили об искудении олимпийской породы. Их одежда не вязалась со скромной и честной бедностью и наводила на мысль о мрачном шике горных домов и борделии Бахо. Петлица кровоточила гвоздикой, под облегающим пиджаком угадывалась рукоять ножа. И тут мы поняли, что идет их последняя карта, что они хитры, слепы и жестоки, как матерые звери в облаве. И дай мы волю страху или состраданию, они нас уничтожат. И тогда мы выхватили по увесистому револьверу Откуда-то во сне взялись револьверы и с наслаждением пристрелили богов. Следом шли две страницы старшей Эдды, кажется, из прорицания Вальвы. Они были вырваны из какого-то подарочного издания, текст был напечатан крупным красным шрифтом на мелованной бумаге, крайне неэкономно. «Ветер вздымает, до неба валы, на сушу бросает их, небо темнеет, мчится буран и бесятся вихри». Это предвестие кончины богов. Кончина богов в последней строчке была отчеркнута ногтем. Текст на второй странице был таким же мрачно-многозначительным. «Но будет еще сильнейший из всех. Имя его назвать я не смею. Мало кто ведает, что совершится следом за битвой Одина с волком». Все остальное было в том же духе. Большинство бумаг в папке так или иначе относилось к северному мифу. Самое мрачное впечатление на меня произвела черно-белая фотография немецкой подводной лодки «Нагльфар». Так в скандинавской мифологии назывался корабль бога Локи, сделанный из ногтей мертвецов. Для подлодки времен Второй мировой название было подходящим. Небритые и масластые члены экипажа, улыбавшиеся с ее мостика, были вполне симпатичны на вид. и напоминали подразделения современных зеленых. Чем ближе к концу папки, тем меньше пометок было на бумажных листах. Словно у того, кто перелистывал их, размышляя над собранными материалами, быстро увядал интерес. Или, как выразился в другом рассказе Борхес, некое благородное нетерпение мешало ему долистать бумаги до конца. Но понты у парня были серьезные, особенно по меркам нашего меркантильного времени. «Век мечей и секир», как определял его один из подшитых отрывков. «Время проклятого богатства и великого блуда». Самым последним в папке лежал вырванный из школьной тетради лист бумаги в линейку, спрятанный для сохранности в прозрачный пластиковый конверт. На листе было нечто вроде дарственной надписи. «Сашки на память! Превращайся!» Wolf flow. «Полковник Лебеденко». Закрыв папку и положив ее назад под Монику, я продолжила осмотр. Меня уже не удивило, когда рядом с музыкальной установкой обнаружилось несколько компакт-дисков с разными исполнениями одной и той же оперы. «Рихард Вагнер», «Кольцо небелунгов», «Гибель богов». Следующим любопытным объектом, попавшимся мне на глаза — Была толстая тетрадь серого цвета. Она лежала на полу между стеной и диваном, словно кто-то листал ее на ночь, заснул и выронил. На ее обложке было написано «Сов секретно. Экз номер девять. Проект Шитман. Издание «Не выносить». В ту минуту я совершенно не связала это странное название с историей сумасшедшего шекспироведа, которую рассказал мне Павел Иванович. Мои мысли двинулись по иному маршруту. Я решила, что это очередное доказательство мощи американского культурного влияния. Супермен, Бэтмен, еще пара похожих фильмов, и он сам начинает клишировать реальность по их подобию. Но подумал я, что этому противопоставить? Проект «Говнюк»? Да разве захочет кто-нибудь корпеть над ним по ночам за небольшую зарплату? Из-за этого «Говнюка» В плохом костюме, и погибла Советская империя. Человеческой душе нужна красивая обёртка, а русская культура ее не предусматривает, называя такое положение дел духовностью. Отсюда и все беды. Саму папку я не стала даже открывать. Секретные документы вызывали у меня отвращение еще с советских времен. Пользы никакой, а проблема может быть выше крыши, даже если она ФСБшная. Моё внимание привлекли несколько странных графических работ, висевших на стенах. Руны, выведенные то ли широкой кистью, то ли лапой. Чем-то они напоминали китайскую каллиграфию. Самые грубые экспрессивные её образцы. Между двумя такими рунами висела ветвь умелы, что делалось ясной из подписи. По виду это была просто сухая заостренная палка. Любопытен был рисунок на ковре. изображавший битву львов с волками, похоже, копия римской мозаики. На единственной книжной полке стояли в основном массивные альбомы: The Splendor of Rome, The New Revised History of the Russian Soul, Origination of Species and Homosexuality, Величие Рима, Новая история русской души, Гомосексуальность и происхождение видов. И попроще про автомобили и оружие. Впрочем, я знала, что книги на таких полках вовсе не отражают вкусы хозяев, поскольку их подбирают дизайнеры интерьера. Закончив осмотр, я подошла к стеклянной двери на крышу. Вид отсюда открывался красивый. Внизу темнели дыры до революционных дворов, облагороженных реставрацией. Над ними торчало несколько новых зданий фаллической архитектуры. Их попытались ввести в исторический ландшафт плавно и мягко, и в результате они оказались. новозелиненными. Дальше был Кремль, который величественно вздымал к облакам свои древние елдаки со вшитыми золотыми шарами. Проклятая работа! Как она исказила мое восприятие мира, подумала я. Впрочем, так ли уж исказила? Нам, лисам, все равно. Мы идем по жизни стороной, как азиатский дождик. Но человеком здесь быть трудно. шаг в сторону от секретного национального гештальта, и эта страна тебя отымеет. Теорема, которую доказывает каждая отслеженная до конца судьба, сколько ни накидывай гламурных, покрывал на ежедневный праздник жизни. Я-то знаю, но смотрелось. Почему? Есть у меня догадки, но не буду поднимать эту тему. Наверное, не просто так здесь рождаются. Ох, не просто так. И никто никому, не в силах помочь. Не от того ли московские закаты всегда вызывают во мне такую печаль? «Классный вид отсюда, да?» Я обернулась. Он стоял у двери лифта с плотно набитым пакетом в руке. На пакете была зеленая змея, обвившая медицинскую чашу. «Йода не было», — сказала она озабоченно. «Дали фуксидин. Сказали то же самое, только оранжевого цвета. Я думаю, нам даже лучше. Будет не так заметно рядом с хвостом». Мне стало смешно, и я отвернулась к окну. Он подошел и остановился рядом. Некоторое время мы молча глядели на город. «Летом здесь красиво», — сказал он. «Поставишь земфиру, смотришь и слушаешь. До свидания, мой любимый город. Я почти попала в хроники твои. Хроник — это кто, алкоголик или торчок? Не надо мне зубы заговаривать. Тебе вроде лучше. Я хочу домой». сказал я. «А...» Он кивнул на пакет. «Не надо, спасибо. Вот принесут тебе раненого из Будешь его лечить. Я пошла. Михалыч тебя довезет. «Не нужен мне твой Михалыч. Сама доеду». «Я была уже у лифта. Когда я могу тебя увидеть?» спросил он. «Не знаю», сказала я. «Если я не умру, позвони дня через три».